Глава 12. Подворье, разбитое сердце. Подворье, разбитое сердце находилось в Лондоне, в черте города, правда, на очень глухой улице, поблизости от одного знаменитого предместья, где во времена Уильяма Шекспира, драматурга и актёра, была королевская охотничья стоянка. С тех пор местность сильно изменилась, сохранив, впрочем, кое-какие следы былого величия.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 В конце подворья, под воротами, помещалась мастерская Даниэля Дойса. Она стучала, как железное сердце, исходящее кровью, звоном и скрежетом металла о металл. Даниэль Дойс, мистер Миггльс и Кленнам спустились по лестнице в подворье. Минуя множество открытых дверей, перед которыми возились ребятишки постарше, нянчившие ребятишек помладше, они пробрались к противоположному концу двора. Тут Артур Кленнам остановился, желая отыскать квартиру Плорниша, штукатура, имя которого, по обыкновению всех лондонцев, Дойс ни разу в жизни не слышал и не видел до сих пор. Однако оно было написано чёткими буквами над запачканной известью дверью, за которой ютился Плорниш в крайнем доме подворья как и сказала крошка Доритт.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 Простившись со своими спутниками и условившись встретиться ещё раз у мистера Мегльса, Кленнем вошёл в дом и постучал в дверь гостиной. Ему тотчас отворила женщина с ребёнком на руках, торопливо застёгивавшая свободной рукой верхнюю часть платья. Это была миссис Плорниш, только что исполнявшая свои материнские обязанности, которые занимали большую часть её существования. «Дома, мистер Плорниш?» «Нет, сэр», — сказала миссис Плорниш, — «женщина очень учтивая». Чтобы не солгать вам, он ушёл по делу». Чтобы не солгать вам, была главная забота миссис Плорниш». «Она ни под каким видом не желала солгать вам, даже в пустяках, и всегда предупреждала об этом». «Вы не знаете, скоро ли он вернётся? Я бы подождал». «Я жду его с минуты на минуту», — сказала миссис Плорниш. «Войдите, сэр». Артур вошёл в довольно тёмную и тесную, хотя высокую, гостиную, и сел на стул, который миссис Плорниш ему предложила. Чтобы не солгать вам, сэр», — сказала миссис Плорниш, — «я очень благодарна вам за любезность». Он решительно не мог понять, за что она его благодарит. Заметив его удивлённый взгляд, она пояснила свои слова. «Придя в такую лачугу, мало кто даже шляпу снимает, но некоторые ценят это больше, чем думают люди». Кленном, несколько смущённый тем, что такая элементарная вежливость считается необычайной, пробормотал. «И это всё?» Нагнувшись, чтобы потрепать по щеке другого ребёнка, который сидел на полу, уставившись на гостя, спросил, «Сколько лет этому хорошенькому мальчику?» «Только что исполнилось 4 сэр», — сказала миссис Плорниш. «Да, он хорошенький мальчик, правда, сэр? А вот этот слабоват здоровьем...»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 Она вздохнула и взглянула на потухшую печь. Тут он заметил, что миссис Плорниш ещё молодая, но бедность приучила её к некоторой неряшливости, а нуждая дети, покрыли лицо сетью морщин. «Работа точно провалилась сквозь землю право», — заметила миссис Плорниш. Это замечание относилось, собственно, к штукатурной работе и не имело никакого отношения к Министерству о околичностей и фамилии Полип.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 «Не то чтобы он плохо искал работы», — продолжила миссис Плорниш, поднимая глаза и отыскивая решение о загадке между прутьями и решётки. «Или ленился работать? Нет, никогда ещё мой муж не отлынивал от работы». Так или иначе, та же судьба тяготела над всеми обитателями, подворье разбитое сердце. Время от времени раздавались публичные жалобы на недостаток работы, жалобы патетически изложенные. Но подворье «Разбитые сердца», работавшее не менее всякого другого подворье в Британии, ничего не выигрывало от этого. Знаменитая древняя фамилия Полип была слишком занята осуществлением своего великого принципа, чтобы обратить внимание на это обстоятельство. Да и обстоятельство это не имело никакого отношения к её вечному стремлению превзойти все другие знаменитые древние фамилии, кроме Пузырь. Пока миссис Плорниш рассказывала о своём отсутствующем повелителе, он вернулся. Это был краснощёкий малый, лет 30 с волосами песочного цвета, долговязый, с подогнутыми коленями, простодушным лицом, во фланелевой фуфайке, перепачканной известью. «Вот, Плорниш, сэр...» «Я желал бы, — сказал Кленном, вставая, — поговорить с вами насчёт семейства Доритт». Плорниш взглянул на него подозрительно, по-видимому, почуял кредитора и сказал, «А, да, так. Но что же я могу сообщить джентльмену об этом семействе? В чём дело?» «Я знаю вас лучше», — сказал Кленом, улыбаясь, — «чем вы думаете». Плорниш оставался серьёзным. Он заметил, что не имел раньше удовольствия встречаться с джентльменом. «Нет», — сказал Артур, — «Я знаю о ваших дружеских услугах из вторых рук, но из самого надёжного источника. От крошки Дорит. Я хочу сказать, от мисс Дорит. Мистер Кленнам, да?» «О, я слышала вас, сэр». «И я вас», — сказал Артур. «Садитесь, пожалуйста, сэр. Милости просим». «Ну да», — продолжил Плорниш, усевшись и взяв на колени старшего ребёнка, чтобы иметь моральную поддержку в разговоре с незнакомцем. «Я сам попал однажды под замок, и там познакомился с мисс Доррит. Я и её жена, мы оба хорошо знаем мисс Доррит». «Мы друзья!» — воскликнула миссис Плорниш, которая так гордилась этим знакомством, что возбудила завистливое чувство среди обитателей подворья, преувеличив до чудовищных размеров сумму, за которую мистер Доррит, отец, попал в долговую тюрьму. Разбитые сердца завидовали её знакомству с такими знаменитыми особами». «Сначала я познакомился с её отцом, а, познакомившись, понимаете, познакомился и с ней», — сказал Плорниш, повторяя одно и то же слово. «Понимаю. Ах, какие манеры, какая учтивость, и такой джентльмен угодил в тюрьму маршалси!» «Да вы, может, не знаете?» — продолжил Плорниш, понизив голос, с почтительным удивлением к тому, что должно было бы возбуждать негодование или сожаление.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 «Именно. Скажите, каким образом вы познакомили её с моей матерью?» Мистер Плорниш вытащил из собственной бороды кусочек извести, положил в рот, пожевал, словно засахаренную сливу, подумал и, убедившись в своём бессиле рассказать толково, обратился к жене. «Сале, ты можешь рассказать, как это было, старушка?» «Мисс Доритт?»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 Итак, мистер клен Кленном со своим помощником отправились на конный двор в Верхнем Холборне, где в то время происходил оживлённый торг. Продавался великолепнейший серый мерин, стоивший самое меньшее 75 геней, не принимая в расчёт стоимость овца, которым его подкармливали, чтобы придать ему красивый вид. А уступали его за 25 фунтов, потому что капитан Бербери из Чалтнема, ездивший на нём в последний раз,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 Господин любезно сообщил ему все вышеизложенные подробности насчёт великолепнейшего серого Мерина. Он же оказался кредитором типа, но заявил, что мистер Плорниш может обратиться к его поверенному, и наотрез отказался говорить с мистером Плорнишем об этом деле или даже выносить его присутствие на конном дворе, пока мистер Плорниш не принесёт билет в 20 фунтов. Тогда видно будет, что у него серьёзные намерения, стало быть, и разговор другой пойдёт. После этого мистер Плорниш отправился к своему спутнику и тотчас вернулся с требуемыми верительными грамотами. «Тогда капитан Мэрун сказал...» «Ладно, когда же вы намерены внести остальные 20 фунтов?» «Ладно, я дам вам месяц сроку». Когда же это предложение не было принято, капитан Мэрун сказал... «Ладно, я вам скажу, как мы сделаем. Вы дадите мне вексель на 4 месяца на какой-нибудь банк». Когда это предложение было отклонено, капитан Мэрон сказал, «Ладно, коли так, вот моё последнее слово. Давайте ещё 10 фунтов, и будем в расчёте». Когда же это предложение было отклонено, капитан Мэрон сказал, «Ладно, я вам скажу решительно и окончательно. Он меня надул, но я, так и быть, выпущу его, если вы прибавите 5 фунтов и бутылку вина. Согласны? Так кончайте дело, нет? Так убирайтесь». И, наконец, когда и это предложение было отклонено, капитан Мэрун сказал. «Ну, коли так, по рукам!» Затем выдал расписку в получении долга полностью и освободил узника. «Мистер Плорниш», — сказал к Леннам, — «я надеюсь, что вы сохраните мою тайну. Если вы возьмётесь сообщить этому молодому человеку, что он освобождён,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 Не зная, чем заключить свою фразу, мистер Плорниш после двукратных усилий благоразумно оборвал её, затем получил от Кленнама карточку и соответственное денежное вознаграждение. Он желал немедленно окончить своё поручение, и Кленнам желал того же. Ввиду этого Кленнам решил подвести его к Маршалсе, и они поехали через Блэкфраерский мост. По пути новый приятель Артура познакомил последнего в довольно бестолковом рассказе с домашней жизнью «Подворье, разбитое сердце».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 «Господи, боже мой, до да чего же вы хотите от человека? Что же, по-вашему, делать человеку? Взбеситься с тоски? Да и если же он взбесится, вы не похвалите его за это. По мнению мистера Плорниша, вы скорее разнесёте его за это. А между тем, вы точно хотите, чтобы человек взбесился с тоски. Вы всегда добиваетесь этого, не тем так, другим путём. Что они делали в подворье? Да вот, загляните сами, увидите».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 Тут он простился со своим спутником, предоставляя ему соображать на досуге, сколько тысяч плорнишей в двух шагах от Министерства околичностей распевают в бесконечных вариациях ту же арию, никогда не достигающую слуха этого достославного учреждения.